Глава вторая. Орки-пираты. Феликс устало выполз на палубу. Простиравшееся вокруг моря было похоже на гигантское зеркало. На голубом небе было не облачко, и лишь огромный альбатрос парил в вышине, широко раскинув свои длинные крылья. Гномы палили по нему из кормового орудия, но птица была слишком высоко. Готрак стоял на носу, глядя вдаль. Капитан Ахабсон спал на мостике, сидя в металлическом кресле. У руля стоял один из его помощников. Корабль выглядел так же плохо, как чувствовал себя Феликс. Вся палуба была покрыта многочисленными вмятинами, поручни и мачты погнуты. Грибные колеса громко скрижетали, их тоже не пощадил шторм. Установленные на палубе насосы безустанно откачивали из трюмов в воду, а раздававшийся оттуда стук молотков подтверждал, что гномы вовсю заделывают течи. Феликс еще раз осторожно ощупал шишки на своей голове. Всю ночь его швыряло вверх-вниз и из стороны в сторону. Двигатели корабля надрывно пыхтели, а корпус трещал по швам. Периодически Феликс рвала. Временами он был настолько уверен, что бушующее море вот-вот поглотит их всех, что готов был сам броситься за борт, лишь бы весь этот кошмар поскорее кончился. При свете ясного солнца подобные мысли казались сущим бредом, но прошлой ночью они выглядели очень разумно. Феликс направился к Готреку. — Где мы? — Будь я проклят, если это знаю, — ответил истребитель. — Вон там, не островали, — указал он рукой. Феликс поднес руку к глазам, чтобы лучше рассмотреть то, что виднелось вдали. На горизонте точно что-то было. Может, это виднелись вершины далеких гор, а может быть, это было что-то другое, что-то двигающееся. «Выглядит, как другой корабль», — сказал он. «Ну что ж, твои глаза лучше, чем мои». Феликс поднялся в воронье гнездо, опустевшее во время ночного шторма. Он надеялся, что гном сам спустился с мачты, а не был унесен в море яростной стихии. Феликс вытащил подзорную трубу из защитного футляра, установленного в гнезде, и направил ее увеличивающие линзы, на видневшееся на горизонте пятнышко. Увеличение было очень сильным. Феликс, как его учили, подкорректировал резкость и четко увидел предмет, находившийся на горизонте, и тут же пожалел об этом и ужаснулся. Это действительно был корабль. Корабль, какого Феликс до этого никогда не видел. Он выглядел, как если бы бретонский галеон скрестили с плотом. В движение его приводили множество весел, грибные колеса и несколько парусов. Феликсу не надо было вглядываться на его палубы, чтобы понять, чей это корабль. Топорная конструкция наряду с простой функциональностью говорили сами за себя. Он начал звонить в колокол и кричать «Орки! Орки по курсу!» В одно мгновение все гномы высыпали на палубу. Они напряженно вглядывались в приближающийся корабль. А Хабсон встал из своего кресла и навел на вражеский корабль свою подзорную трубу. Феликс последовал его примеру. Корабль был примерно в два раза больше, чем молот бури, и орки численностью примерно раз в пять превосходили гномов. Их массивные фигуры заполняли практически весь ют и бак. По кораблю, управляясь парусами и снастями, носились гоблины. Паруса были разрисованы непонятными символами. На главной мачте были закреплены череп и перекрещенные кости какого-то гигантского чудовища. На носу корабля была установлена вращающаяся платформа, на которой располагалась огромная катапульта. Такая же, но чуть поменьше, находилась и на корме. Реакция гномов в корне отличалась от того, что себе представлял Феликс. Он видел, как капитан Ахабсон наклонился вперед и дернул за один из рычагов. Молод бури начал набирать скорость, направляясь прямо на видневшегося вдали неприятеля. «Да что же эти маньяки делают?» — изумился Феликс. Он ожидал быстрого бегства подальше от противника, объективно превосходящего их по силе. В конце концов, Готрак был единственным истребителем на борту, а трюмы были полны дорогих заморских пряностей. «Капитан, мы направляемся прямо к оркам!» — прокричал Феликс в переговорную трубу. Даже искаженное переговорной трубой его хихиканье было хорошо различимо. «Не боись, приятель! Мы их сейчас достанем! Ты только смотри в оба и дай мне знать, если что!» «Вы намереваетесь их потопить?» — недоверчиво спросил Феликс. «Нет, взять их на абордаж! Это ж пираты! И у них должно быть в трюмах полно награбленного добра!» «Ха!» «Капитан, а я и не знал, что вы тоже пират!» Не удержался Феликс и тут же пожалел об этом. Капер, а не пират, приятель! И не забывай об этом! У меня есть свидетельство, выданное корабельным советом Бараквара. «Ну, тогда другое дело», — пробормотал Феликс. Носовая орудийная башня начала поворачиваться в направлении орочьего корабля. По мере ее неторопливого вращения раздавался громкий скрежещущий звук, Один из короткобородых бросился поливать основание башни машинным маслом. «Интересно», — подумал Феликс, — «насколько серьезно был поврежден корабль во время шторма?» Гномы заняли места на своих боевых постах, приготовили к бою арбалеты и зарядили установленные на палубе ручные пушки. Готрек наблюдал за орками, стоя на носу парохода. Даже с высоты вороньего гнезда Феликс видел, как он, разминаясь, играл буграми мышц. Феликс снова стал разглядывать пиратов. По мере их приближения становились видны все новые подробности, и чем лучше Феликс их видел, тем меньше они ему нравились. Несмотря на то, что молот бури был построен из металла, а орочий корабль из дерева, пароход гномов явно уступал ему по своей мощи. Пиратский корабль был просто огромен, да и команда у него была во много раз больше — Что еще хуже, Феликс разглядел на полубаке шамана, танцующего вокруг катапульты и выкрикивающего какие-то заклинания. Множество гоблинов в набедренных повязках, обливаясь потом, крутили вороты, устанавливавшие рычаги катапульт в позицию стрельбы, а также поворачивали платформы, на которых эти катапульты были установлены. За работой гоблинов следили орки. Судя по всему, заниматься физическим трудом было ниже их достоинства – Орки были воинами. Огромные. В два раза выше любого гоблина они надменно стояли рядом и громко выкрикивали приказания. На многих были надеты брюки и банданы. Руки, шеи, а также уши и даже носы орков были щедро украшены бусами с жемчугом и другими драгоценными камнями. Вооружены они были в основном абордажными саблями, но Феликс заметил и нескольких лучников. Феликс перевел взгляд на корму судна. Здесь, на юте, окруженный своими телохранителями, стоял орочий капитан. Он был самым огромным орком из всех, а на его голове красовалась треуголка какого-то бретонского адмирала. Его большие клыки были покрыты золотом, и в каждой руке он держал по большой сабле. Феликс прокричал в переговорную трубу все, что увидел. «Все лучше и лучше!» — услышал он ответа Хапсона. Ураг Золотой Клык! Самый грозный пират во всем заливе! Султаны давно назначили за его голову награду в бриллиантах, равную ее весу! Ураг. От этого имени по спине Феликса побежали холодные мурашки. Он хорошо помнил, как на базарах и в чайханах кадиры бывалые моряки со страхом в голосе рассказывали о Золотом Клыке, а о его ярости и жестокости ходили настоящие легенды. В этот момент урочий вождь отошел в сторону, и Феликс увидел, кого скрывала его массивная фигура. Это была женщина. Высокая, стройная и статная. Ее красоту не могли скрыть даже лохмотье формы бретонского моряка, в которые она была одета. Ее истинно черные волосы волнами спадали на плечи. Она держалась гордо, несмотря на то, что была закована в цепи. Феликс был настолько поражен, что даже не сообщил капитану об увиденном. Море вспенилось вокруг молота бури. Корабль стремительно набирал ход. Снопы искоры, клубы черного дыма вырывались из его труб. Чайки пронзительно кричали. Корабль изменил курс, чтобы быстрее добраться до врага. Феликс увидел, как на корабле орков сработала катапульта. Шар яркого пламени взлетел и понесся к молоту бури, оставляя за собой длинный огненный след неестественно зеленого оттенка. Он пролетел быстрее и дальше, чем мог любой из обычных камней, и, подняв огромный столб парой кипящей воды, упал в воду прямо перед носом молота бури. Со своей позиции Феликс проследил, как все еще светящийся под водой зеленым светом шар канул в морскую пучину. На горизонте показались острова. Уже можно было различить горную гряду и один массивный пик, выделявшийся среди остальных. Феликс понимал, что они слишком далеко, чтобы до них можно было добраться вплавь, даже если надеяться на отсутствие акул. А Хабсон вел корабль по курсу, который запросто мог привести их всех к смерти, так как Феликс сомневался, что орки позволят им воспользоваться спасательными шлюпками. «Лучшее, на что они могут надеяться, это плен, а значит, их либо съедят, либо сделают рабами». Феликс глянул на Готрока. Истребитель размахивал своим топором, выкрикивая угрозы приближавшимся врагам. «Среди нас есть один, кому не грозит ни то, ни другое», — подумал Феликс. «Для него есть только победа или смерть». Гоблины изо всех сил крутили ворот, и катапульта снова была готова выстрелить. Шаман продолжил свой непрекращающийся танец, и Феликс увидел зеленоватое свечение, нимбом окружавшее его голову. «Слишком далеко для арбалетного болта», — прикинул Феликс. Он был уверен, что зеленокожий колдун еще попортит им крови сегодня. Форштевень молота бури резал волны, неумолимо приближаясь к кораблю орков. Дуло носовой пушки поднялось. Раздался оглушительный грохот. Орудийную башню окутало облако дыма. Феликс услышал свист летящего ядра и уже в следующее мгновение увидел, как оно попало в борт орачьего судна, пробив доски и оставив большую дыру. А Хабсон выкрикнул на гномьем еще несколько команд своим комендором, продолжавшим прицеливаться в то время, как молот бури несся навстречу врагу. Феликсу показалось, что он начал понимать дотоле казавшуюся безумной стратегию капера — Корабль орков галсировал по направлению к ним, сохраняя свой курс. Молод бури должен был выйти на пирата с надветренной стороны и немного сзади. Если повезет, они смогут сломать грибные колеса, уничтожить катапульту и потом, тогда уже без проблем, расстрелять всю команду. Шестеренки левого грибного колеса громко скрежетали, и Феликс надеялся, что пароход гномов не получил повреждений, которые скажутся именно в этот момент. Катапульта выстрелила снова. Шаман продолжал танцевать и прыгать, и в это самое время огненный шар внезапно изменил в воздухе траекторию своего полета и направился прямо на молот бури. Феликс смотрел на шар как завороженный. Ему доводилось видеть колдовство, но это было что-то новенькое. Если Ахабсон и был удивлен происходящим, он вида не подавал. Он просто следил за приближающимся огненным шаром. У Феликса пересохло во рту. Пылающая сфера собиралась накрыть их. Ему даже показалось, что она попадет прямо в него и что он умрет здесь. Шару достаточно просто попасть в мачту, на которой находится воронье гнездо, чтобы его сбросило в океан. За всю свою жизнь он ни разу не чувствовал себя таким уязвимым. Он мог даже различить, что охваченное магическим огнем ядро шара состояло из расплавленного камня. Когда шар начал снижаться к кораблю, Ахабсон крутанул рулевое колесо и резко дернул один из рычагов управления. Раздался оглушительный скрежет, и одно из грибных колес начало вращаться в обратном направлении. Молод бури сильно качнуло в сторону, и он лег на новый курс. Огненный шар лишь вскользь задел пароход, но и этого было достаточно. Яркая вспышка ослепила всех, и волна раскаленного воздуха прокатилась по пароходу, содрогнувшемуся от попадания. Шрапнель застучала по металлу корпуса, несколько гномов вскрикнули от боли. Феликс пригнулся, уклоняясь от раскаленных обломков, рикошетивших от вороньего гнезда вокруг него. В следующее мгновение начали раздаваться вторичные взрывы. Когда Феликс выглянул из гнезда, он увидел, что часть корпуса молота бури была обуглена, многие металлические пластины были помяты, а две палубные ручные пушки взорвались от перегрева. Несколько гномов неподвижно лежали на почерневшей палубе. К ним уже направлялся корабельный врач со своими помощниками. Еще один страх охватил Феликса. Здесь не было колдуна, который при случае магически залечил бы его раны. Взглянув по-новому на грубые зубцы пилы, которую унес врач, Феликс внезапно осознал, почему у многих гномов были деревянные ноги или крюки вместо рук. Раздробленные кости попросту отрубались, культи опускались в расплавленную смолу. То, что никто из моряков при этом не кричал, было подтверждением чрезвычайной выносливости гномов, хотя даже с высоты мачты Феликс видел, что лица их были искажены страданием и болью. «Это ведь и со мной может случиться», — пришла в голову неприятная мысль. «Можно запросто лишиться руки или глаза». От понимания этого его чуть не вывернуло наизнанку. Меж тем гномы успели откупорить несколько бочонков Эля и даже чего-то более крепкого — Урли и Моби уже раздавали матросам кружки с какой-то черной жидкостью отталкивающего вида, и гномы с удовольствием глотали ее, запивая элем. Лишь Готрек стоял в стороне, не отрываясь, глядя на корабль орков, подобно гончей, приготовившейся к броску. От него исходили практически осязаемые волны сомнения. Было похоже, что он раздумывал, не бросится ли ему за борт и не отправится ли вплавь до пиратского корабля. Феликс понимал его чувство В этой битве истребитель не мог контролировать свою судьбу. Он не мог сблизиться с врагом, пока этого не захочет Ахабсон. А кто мог знать, когда это произойдет? Снова выстрелила пушка. То ли случайно, то ли нет. Но ядро угодило прямо в полубак приближавшегося судна. Последовавший за этим взрыв разнес катапульту в щепки, а вспыхнувший огонь моментально охватил всю палубу. Шаман куда-то пропал. Феликс вздохнул с облегчением. «Если колдун выведен из строя, то, возможно, у них есть шанс пережить все это». Матросы взревели от радости. Они начали пронзительно свистеть и кричать. В это время подгоняемые пинками и тумаками, раздаваемыми орками, по кораблю забегали гоблины, спешно пытаясь погасить пламя ведрами с водой. «Дело за второй катапультой», — подумал Феликс. А Хабсон крепко держал штурвал, и молот бури прошел так близко от кормы пиратского судна, что Феликс мог различить лица орков без помощи подзорной трубы. Пароход гномов начал разворачиваться, чтобы занять позицию прямо позади вражеского корабля и стрелять из носовой пушки прямой наводкой. Феликс увидел, что вторая катапульта, находившаяся на юте, уже разворачивалась в их сторону. — По крайней мере, теперь нет шамана, чтобы направлять камни своими заклинаниями, — пробормотал себе поднос Феликс. Остался только Золотой Зуб, его гвардия и пленница. Феликс прикинул, не стоит ли рассказать о Хапсону о девушке, но понял, что капитан уже и сам мог ее заметить. Однако было не похоже, что он собирался менять свой план из-за одного человека. Его заботили только свой корабль, команда и сокровища. Молод бури лег на курс в кильваторе судна Золотого Зуба. Пароход развернулся так быстро, что успел пересечь собственный бурунный след. Золотой зуб махнул своей огромной рукой. катапульты на урочьем судне выстрелила. Огромный булыжник просвистел в воздухе и угодил в носовую орудийную башню парохода. Корабль вздрогнул. Башня стала вибрировать и звенеть, словно огромный колокол. Сначала Феликс подумал, что за исключением серьезной вмятины в броневой пластине никаких других повреждений нет, Но тут же заметил, что башня перестала поворачиваться в сторону корабля орков, и из ее щелей повалил дым. По-видимому, поворотный механизм был поврежден, да и обслуживающий расчет был наверняка оглушен. Короткобородый, добавлявший смазку на вращавшуюся поверхность орудийной башни, лежал в луже собственной крови. Огромный булыжник, отскочив от башни, одним махом размозжил большую часть его туловища. «Здесь врачу делать уже нечего», — подумал Феликс. А Хабсон выкрикнул что-то в одну из своих переговорных труб. У Феликса создалось впечатление, что он требовал от комендоров ответить, почему те спят на посту. Но комендоры не отвечали. Матросы схватились за свои арбалеты и дождь болтов, хоть и несколько неприцельный, обрушился на орочий ют. Феликс увидел, что золотой зуб заслонил пленницу собой. Несколько орков и гоблинов упали, сраженные стрельбой, но сам орочий капитан оставался невредим. Пока Феликс продолжал смотреть, все больше и больше орков поднималось на палубу. Они кричали и размахивали топорами, совсем не обращая внимания на дым и пламя, полыхавшее у них за спинами. Казалось, их больше заботила предстоящая схватка, нежели то, что их собственный корабль постепенно превращался в погребальный костер. «Интересно», — подумал Феликс, — «что он будет делать?» Теперь, когда главное орудие молота бури было выведено из строя, план Хабсона был несостоятелен. Самое разумное, что приходило Феликсу в голову, это отойти за пределы радиуса действия и катапульты и подождать, пока пламя охватит весь вражеский корабль. Естественно, это также означало отказ от сокровищ и обречение пленницы на верную гибель, но, по крайней мере, это гарантировало бы им их собственной жизни. Даже если оркам удалось бы погасить огонь, какое-то их число при этом обязательно погибло бы, да и корабль был бы поврежден еще сильнее. Капитан, похоже, пришел к такому же выводу, так как грибные колеса завращались в обратном направлении, позволяя пароходу оставаться на одном месте. Очевидно, Ахабсон надеялся, что его комендоры смогут заставить пушку стрелять, потому что удерживал нос корабля на одной линии с кораблем орков. Ведь даже если орудийная башня не могла вращаться, она все еще могла стрелять. На палубы гном его парохода начали сыпаться стрелы, но матросы попросту укрывались за орудийной башней или пригибались за броневыми листами, защищавшими лиера. Феликс был рад, что ни одному из зеленокожих пока не пришло в голову стрелять в него, однако предполагал, что это лишь вопрос времени. Он прикинул, стоит ли рискнуть и спуститься вниз, или лучше остаться в вороньем гнезде, ожидая, пока дым от огня не скроет его. Однако судьба сама сделала выбор за Феликса. В недрах парохода раздался громкий скрежет и треск, и грибные колеса замерли. В воздухе сильно запахло паленым. «Похоже, что повреждения оказались более серьезными», — промелькнуло у Феликса в голове. А может быть, это результат попадания колдовского огненного шара или комбинация и того и другого? Молот бури начал терять скорость, начав фактически дрейфовать по воле волн. Что было еще хуже, орки убрали свои паруса и начали тормозить. Они пустили в обратный ход собственные грибные колеса, и огромное судно сначала остановилось, а потом начало медленно двигаться назад, приближаясь к пароходу гномов. И хотя грибные колеса орочьего корабля значительно уступали в эффективности колесам гном его судна, они все же справлялись со своей задачей. Из-под палубы доносился стук молотков. Гномы-инженеры пытались починить паровую машину, но Феликс понимал, что им ни за что не успеть. Стрелы орков заставляли гномов не высовываться из своих укрытий. Даже Готраку пришлось укрыться, и он стоял на готове за большой отлитой статуей на носу корабля. В одно мгновение они из хищников превратились в добычу. Судно орков приближалось, и чем ближе оно становилось, тем более устрашающим выглядело. В воображении Феликса представился гигантский айсберг из северных морей, нависший над пароходом огромной горой. Палуба Юта была практически вровень с вороньим гнездом, в котором находился Феликс. Он пригнулся так, чтобы как можно меньше высовываться из гнезда. Орки торжествующе вопили толпясь у лееров. Феликс отметил, что поручни, видимо, были трофеями с какого-то бретонского судна. Гоблины и орки толпились на палубе, перевешиваясь за ограждение, и им очень не терпелось скорее перепрыгнуть на молот бури. В этот момент Феликс заметил, что дуло носовой пушки начало подниматься, а капитан Ахапсон кричал в переговорную трубу что-то про картечь. Если орки и заметили это, они не обратили никакого внимания. Только золотой зуб проревел что-то своим телохранителям и повел их прочь от края палубы. В следующее мгновение раздался гром, и из пушки вырвался язык пламени. Все, что находилось на юте орочьего судна, в мгновение ока было порвано в клочья, включая такелаж, паруса, борта и, конечно, орков и гоблинов. Крики триумфа сменились воплями боли. Многие из переживших выстрел попадали в море. Острые черные акульи плавники, видневшиеся в волнах, означали, что акулы собирались знатно пообедать. Как только стрелы орков прекратили угрожать гномам, те выскочили из своих укрытий. Огонь мушкетов, арбалетов и ручных пушек обрушился на палубы орочьего судна. И еще больше орков и гоблинов было сражено. Феликсу показалось, что зеленокожих охватила паника, но именно в этот момент появился золотой зуб. Он спасся, вовремя уйдя из зоны поражения картечью. Теперь он выкрикивал приказы направо и налево, подкрепляя их размашистыми оплеухами и пинками. С оглушительным звоном металлический корпус молота бури ударился о борт корабля орков. Первая волна зеленокожих уже перепрыгивала с одного судна на другое, Орки бросали крюки и кошки, пытаясь притянуть молот бури к своему кораблю. Несомненно, если бы выстрел картечью не выкосил ряды орков, то матросы молота бури были бы побеждены в первые же минуты абордажа. Теперь же гномы, побросав мушкеты и арбалеты, схватились за топоры и тесаки и бросились вперед, чтобы отбить атаку.